Глава восьмая. На фестивале нас встречает длинная вереница флагов, которые рвутся вверх в синее небо, пока мы стоим в очереди. Женщина в костюме дракона прохаживается туда-сюда на ходулях. Как это у них получается? спрашиваю я у мамы. А можно мне тоже ходули? Я прям представляю, как хожу по саду на ходулях, и мне все-все видно из-за забора. Маме я об этом правда не говорю. Они пристегивают ноги ремнями и очень долго тренируются, отвечает мама. Дракон снова проходит мимо, смотрит на меня. Против солнца его золотое лицо кажется темным. Женщина взмахивает драконскими крыльями у меня над головой, я закидываю голову, чтобы они коснулись моего лица, и все становится зеленым и золотым, а потом чернеет. Она проходит вперед, и видно, как шевелится ее попа под зелеными обтягивающими лосинами. Когда к нам приближается человек в костюме мухи, я на всякий случай прячусь за маму, потому что вообще-то мух не люблю. Когда мы покупаем билеты и проходим, мама наклоняется и спрашивает «Ну, как тебе?» Я только киваю, больше ничего, потому что это даже словами не сказать, как мне ужасно нравится. Мне нравится, что все тут такое необыкновенное, или очень маленькое, или очень большое, что у людей блестки на глазах, что одеты они по-разному, как медведи, например, и что на земле лежит великанская книга с загнутой страницей, а когда я дотронулась до нее, то оказалось, что это не бумага, а пластмасса. Я как будто попала в Зазеркалье, из Алисы -за в Стране Чудес, и теперь, возможно, все. Вырасти большой, как шатер, или стать невидимкой, или встретить говорящего кота». Мама объясняет мне, что тут в разных шатрах будут рассказывать сказки и истории, и когда она говорит, мне кажется, будто слова выскакивают из шатров, как пузырьки, и мне хочется остановиться у входа, и пусть они пенятся у меня в мозгу. Мама читает книжечку, в которой описано все, что будет происходить. Она говорит, что это программа. «Надо же». А я думала, что программу бывает только по телеку. Какую сказку ты хочешь послушать? Я говорю волшебную, потому что не могу описать словами картинки, которые крутятся у меня в голове. Мечи сверкают в темноте, пираты пугают злобными желтыми глазами, кружится подводное царство, мохнатые чудовища нашептывают разные тайны. Мы выбрали шатер с надписью В тридевятом царстве. Внутри сидела красивая девушка с серебристыми блесками на лице и розовыми крылышками за спиной. В шатре горели разноцветные фонарики, они мигали. Когда все росились на местах, скрестив ноги, девушка начала читать сказку про фею, которая должна заслужить крылышки с помощью добрых дел. Но девушка читала очень-очень старательно, и было видно, как она волнуется. Она все время морщила лоб, а голос, когда она изображала фею, делался тонким и визгливым, и крылышки повисали все печальней и печальней. К тому же фея была очень правильная, совсем не походила на заправдышнюю особенно когда покляла, что никогда-никогда ни одна дурная мысль не придет ей в голову. Но дурные мысли приходят, когда захотят, без разрешения, я это знаю по себе. И когда история закончилась, я сразу же встала и потянула маму за рукав. «Тебе понравилось?» — спросила мама. «Да, очень», — ответила я. «Мне не хотелось говорить, что фея очень уж правильная, и крылышки у нее печальные. Можно нам пойти куда-нибудь еще?» Мы нашли другой шатер, в котором сказка должна была начаться через полчаса. «Давай займем место», — предложила мама. Еще почти никого не было, и мы прошли в первый ряд. Я села на мат рядом с деревянной сценой, на которой стоял пустой стул для рассказчика. Мама заглянула в программку. «М -м, «Тебе наверняка понравится, Кармал. Настоящая писательница будет читать рассказ, который сама сочинила». Скоро шатер набился битком. В заднем ряду люди даже стояли — Я оглянулась и увидела этого человека. Он стоял у стены. Ну, не то чтобы у стены, ведь это же шатер, у него были седые волосы и очки. И выглядел он в точности как рассказчик на моем рисунке. Я улыбнулась ему, как старому знакомому, а он улыбнулся в ответ, он не отводил от меня глаз. Писательница появилась из отверстия за сценой, Старая, седая, волосы, как у ежика, в длинной блестящей розовой юбке и синих ботиночках, которые виднелись из-под юбки, а в ушах у нее болтались сережки в виде вопросительного знака. Еще она держала в руках корзинку. Она не сразу села с на стол, а долго возилась. Вынула большой кусок розовой жвачки, изо рта и приклеила к бумажке, которая была у нее в корзинке. Еще в корзинке у нее были книжки и вязанья, торчали спицы, воткнутые в клубок красной шерсти. Такое впечатление, что она только что вязала, а как наступило время выходить на сцену, воткнула спицы в клубок и пошла. Ее история начиналась словами. В тот день, когда отец ушел, Кассандра так опечалилась, что пошла в сад и похоронила свою любимую куклу. Я слушала во все уши, потому что эта девочка из истории была совсем как я. Я заметила, что мама поглядывает на меня время от времени, но не обращала на нее внимания, чтобы не отвлекаться. Закончив рассказ, писательница посмотрела в зал поверх красных очков и спросила «Может быть, у вас есть вопросы?» Молчание. А потом какая-то женщина сзади подняла руку и спросила «А откуда вы берете идеи для ваших рассказов?» Понятно, что она спросила не то чтобы из интереса, а просто из вежливости, потому что неловко ведь, когда все молчат. Но писательница все равно отвечает. «Идеи, — говорит она, — приплывают сами собой, откуда она даже не знает, возникают, как из тумана». Не очень понятное объяснение, но человек сказал правду как мог. Тут начали задавать вопросы дети. «А почему вы назвали девочку Кассандрой? А что случилось с собачкой? Про нее говорится в начале рассказа, а куда она подевалась в конце?» Писательница улыбается от этих вопросов. Она говорит, что собачка никуда не подевалась, просто о ней больше ничего не говорится, но, возможно, это ее ошибка. Я удивляюсь, когда это слышу, потому что никогда не думала, что писатели могут делать ошибки». Потом она начинает перечислять, с кем можно поговорить, когда чувствуешь себя таким несчастным, как Кассандра, с учителем, с другом, ну и, конечно же, с бабушкой и дедушкой. И тут я поднимаю руку. Она сразу указывает на меня. Я знала, что так и будет, потому что с самого начала она заинтересовалась мной. Она все время посматривала на меня, когда читала, и теперь, наверное, думает, вот я скажу что-нибудь интересное и необычное. «А я вообще никогда не видела своих дедушек и бабушек», Она улыбнулась и наклонилась вперед. Ей вправду стало интересно. Почему, милая? Потому что папины родители умерли, а мама со своими не разговаривает с тех пор, как я родилась. Мамины руки в зеленых рукавах обхватывают колени. Но писательница все понимает. Она сильнее наклоняется вперед и говорит: М -м, «Как интересно! Я была уверена, что ты скажешь мне что-то необычное». Все решают, что это конец встречи, и начинают расходиться. «Тебе понравилось?» — спрашивает мама. «Опять я киваю. И все. Я не могу спокойно говорить после того, как вот только что выступила перед всеми». «Пойдем перекусим, Кармал. Ты, наверное, проголодалась. Я, по крайней мере, ужасно. «Я благодарна ей, потому что знаю, ей очень хочется спросить, не чувствовала ли я себя после того, как ушел папа, как эта девочка из рассказа. А я и правда чувствовала. Но сейчас не хочу это обсуждать». Мы покупаем поход хот-догу и едим, сидя на холме, прямо на траве, и нам сверху прекрасно все видно. И шатры, и великанскую книгу, и толпу, и людей на ходулях, которые возвышаются над всеми головами. Какое-то время мы жуем, молчим, потом я снова смотрю вниз и спрашиваю. «А что это там такое?» От земли поднимается какой-то дым, из-за него у людей не видно ног. Хм, «Похоже, надвигается туман с моря». «А я-то думала, что это пожар». Нет, это старый добрый туман. И погляди, как он добрался до нас. Мама смеется, ее синие глаза вспыхивают ярко-ярко. Я кладу в рот последний кусочек сосиски и сжимаю его зубами. Подумав, я решаю, что туман мне нравится. С ним все выглядит еще страньше. Вот это мне и нравится. Мне здесь так нравится, говорю я, потому что это правда, и потому что я чувствую это прям всем телом. Правда, солнышко? Мама доела свой хот-дог и повернула лицо к солнцу. Мне тоже. Такой счастливой и красивой я ее никогда не видела. Но потом она снова превращается в шпиона.